Короткие рассказы для детей. История 232. Ты послал источники в долины, Между горами текут, Напаяют всех полевых зверей, Дикие ослы утоляют жажду свою. При них обитают птицы небесные, из среды ветвей издают голос. Ты напаяешь горы с высот Твоих, плодами дел Твоих насыщается земля. Псалом 103, стихи с 10 по 13. Сегодня мы еще раз послушаем про источник жизни. Вчера мы читали про то, что все реки впадают в море. Где есть вода, там, возможна и жизнь. В пустыне вода бывает очень редко, поэтому там очень бедный растительный мир и мало животных. А как хорошо, когда идет дождь! Представьте себе, дети, что нам надо было бы все поля поливать машинами, Я думаю, что люди умерли бы от шума многих больших машин. Дождь, который идет из облаков, помогает расти растениям и цветам. Роза цветет, фиалки растут, созревает крыжовник, клубника, смородина и все остальные ягоды и фрукты. Высоко в горах струится вода из источника которая прокладывает себе дорогу среди ущельев и долин. Вода источника как будто торопится спуститься в долину, где ручеек сливается с ручейком, как мы и слышали вчера. Пробегая по тихим лугам, на которых пастухи пасут овец, ручей орошает землю. В его водах резвятся много-много веселых рыбок. В долинах много ручейков соединяются в одну большую реку. Несколько рек, сливаясь вместе, образуют многоводную реку, по которой плывут большие баржи и пароходы. Большие города, расположенные на берегах этих рек, имеют порты, куда причаливают корабли с грузом или для того, чтобы загрузиться. Наконец, эта река впадает в большое море или океан. Плывя по океану на пароходе много-много дней, можно совершить кругосветное путешествие. Сегодня вода во многих реках такая грязная и ядовитая, что рыбы погибают, и мы не можем купаться в такой воде. Вот мама с кувшином в руке. Стоит и думает. Что мои дети будут пить, когда вырастут? Если не будет здоровой воды, все умрут. Вдруг она вспомнила, что в Библии написано, что Иисус Христос опять придет на землю, и тогда будет царить мир и красота на ней. Тогда все творение освободится от всяких ядов и опасностей поэтому мы можем сейчас радостно петь. К водам живым поспешите, с ношей греха и забот, в воду ее погрузите, сердце отраду найдет. Поторопись, можно ли ждать? Можно ли спасением души рисковать? Руки Господь простирает, всякого хочет принять. Слово Господне, Это источник жизни. Давайте будем молиться и благодарить Господа за живую воду, за Слово Его, которое Он нам даровал, и за сокрытое в Нем спасение».